Или вынудите меня избавиться от вас. Другого желания у меня нет. И решения другого быть не может. Удар, который я получил во время аварии по голове, мешал мне четко мыслить. Если бы не это обстоятельство, то уверен, что попытался бы отобрать у нее пистолет. Но сейчас у меня не было ни одного шанса схватить ее за руку прежде, чем раздаст выстрел. А она будет стрелять, будет, — ее взгляд не оставлял на этот счет никаких сомнений. Но решайтесь. Мы и так потеряли слишком много времени, — мягко произнесла Делла. Но скажите, по крайней мере, зачем все это? Потом, потом. Будете меняться с ним одеждой или нет? Ее губы застыли в ужасной улыбке. Палец уже был готов нажать на спусковой крючок. Жизнь моя висела на волоске. Да. Лелла расслабилась, улыбка исчезла. Только побыстрее, Джонни. Обливаясь потом, я стал раздевать поле. За исключением разбитого затылка на поле не было ран. Он не испачкался в крови. Под дулом пистолета я переоделся в одежду мертвеца. дело не спускала с меня глаз. Потом напялил на труп свой костюм. Занятие было отвратительное, но я довел его до конца. Правда, когда потребовалось переобуть покойного в мои туфли, мужество отказало. «Дэлла, не могу». Это выше моих сил. Ладно. согласился она голос и дрожал, как и мой. И так сойдет. Грузите его в машину. Подумают, соскочили при аварии. Только за руль, за руль сажайте. Я подащил поле к автомобилю. Он был отнюдь нелегковес. Стоило немалых усилий водрузить его тело, На переднее сиденье он тут же завалился на руль. «Отвинтите крышку бензобака», — приказала Делла. «Привяжите свой носовой платок и подождите. Мы рискуем пожизненным заключением», — предупредил я. «Ведь потом не сумеем доказать, что не убивали его». Нам могут пришить умышленное убийство с попыткой замести следы. Не теряйте времени. Ящик с инструментами под капотом. Возьмите гаечный ключ. Поторапливайтесь. Я сделал все, как говорила Делла. И привязал свой носовой платок к патрубку бензобака. А теперь зажигайте. Чиркнул спичкой тем мгновение двигатель охватило ярким пламенем. Оно быстро перекинулось на кузов. Я едва успел отскочить назад. Дела подбежала ко мне быстрее, отсюда быстрее. Нас не должны здесь видеть. Мы молча направились к океану. Вышли на пляж. Постепенно зарево горящей автомашины исчезло из виду. «Подождите, Джонни», — сказала вдруг Дела. Я остановилась. Хотите загрести кучу денег? Очень много денег, Джонни. Если у вас хватит духу, можно заработать 500 тысяч долларов. По 250 на каждого. Меня как громом ударило 250 тысяч. Тысяч долларов. Дела быстро рассказала мне, что покойника звали Поль Вертхам. Он был профессиональный игрок и владелец трех казино. Его дело стоит миллионы, пояснила Дела. Как только станет известно, что Поль мертв, стервятники набросятся со всех сторон. В каждом казино есть управляющий. Они все загребут себе, а мне достанутся лишь крохи, а если будут считать, что босс жив, то все может идти своим чередом.